Глава 48. Весь день, и ведя уроки в классе, и непринужденно болтая с коллегами в учительской, я почти дрожал от нетерпения, словно готовился отправиться в путешествие. После работы побежал по магазинам, купил дорогие кремы для лица для мамы, книги для отца, модную кожаную сумочку для суат. Меньше чем за два часа... Я потратил сумму равную месячной квартирной плате. А еще я решил заплатить за ужин, чтобы показать дяде Усами, как я счастлив принимать его в качестве гостя в городе, который был теперь моим. Дядя ждал меня в лобби отеля. Я повел его в иранский ресторан неподалеку на Хаммерс-Метроуд. Он сказал, что совершенно не разбирается в иранской кухне и попросил меня сделать заказ. Я заказал... — Слишком много. Мы смеялись, когда официант попытался втиснуть все эти тарелки на наш маленький столик. Нас пересадили за стол побольше. Дядя Усама достал фотоаппарат и попросил официанта нас сфотографировать. — Документальное свидетельство, — сказал он, — иначе сестра мне не простит. Впервые за пять лет, — подсчитал я, — родные меня увидят. «Поправь воротничок, улыбайся, сохраняй самообладание». «Как она?» — спросил я. «Постарела, но все так же красиво. Гордится сыном, как и все мы». Но тут он запнулся. Она ничего не говорила, но я знаю свою сестру. Она не понимает. Она же знает, как сильно ты любишь родной дом, и потому подозревает худшее как и все мы. «Я опасаюсь, что меня потом не выпустят, да и вообще много чего запретят», проговорил я. Он крепко стиснул челюсти. «Этого мы и боялись», — сказал он. Я наблюдал, как меняется его лицо. Если он догадается, — подумал я, — то, наверное, я не смогу удержаться и выложу ему все как есть. Ты сболтнул лишнего в университете? Вроде того. Попал в черные списки. Боюсь, что так. Откуда ты знаешь? Может, тебе просто показалось? Точно не показалось. В любом случае, внезапно перешел он на шепот. Может, оно и разумно. Сейчас все очень плохо. Тысячи людей в тюрьмах. Я знаю тех, кого арестовали всего лишь за неосторожное слово, а у этих мерзавцев уши повсюду. Несколько секунд он просто молчал, не сводя с меня пристального взгляда. Расскажи моим, что у меня хорошая работа и что я собираюсь начать работу над докторской. Обязательно скажи это. Особенно отцу. Скажу, — пообещал он. А на какую тему? Сравнительное исследование послания о прощении и божественной комедии альмари и Данте. Пожалуйста, и про это не забудь сказать. Ни в коем случае. Помолчав, я добавил. И скажи им, что я счастлив. Послушай, наклонился он ко мне. Я знаком с министром. Он хороший человек. Я могу попросить его похлопотать. «Нет смысла», — сказал я. Я написал памфлет, осуждающий диктатуру, и опубликовал его в местной газете в Эдинбурге. Стукачи прознали и донесли в Триполе. Они отозвали мою стипендию, велели вернуться в Триполи и самому дать объяснение. «О, Господи!» — выдохнул он. «Это еще хуже, чем я думал. Гораздо хуже». «Но халет!» Зачем вот так губить свое будущее? И добавил, обращаясь скорее к себе самому. Я всегда считал тебя умным парнем. Я проводил дядю до отеля. Ему нужно было успеть на утренний рейс. Вручил подарки, и он заверил, что они совсем не займут места в его багаже. Я бы и тебя упаковал, если бы мог. Вздохнул он и вытер слезы. Никогда в жизни не видел чтобы дядя Усама плакал. Не знаю, что на меня тогда нашло. Мне казалось, что меня тут вообще нет, что все это происходит с кем-то другим, а я всего лишь наблюдаю со стороны. Мы обнялись, и я сказал, как взрослый мог бы сказать ребенку, который еще не до конца понял, что время течет, что настоящее мимолетно, «Ничто не длится вечно».